Сноска 19, сказанная в этом абзаце, можно показать математически строго на основе уравнений межотраслевого баланса, продукта обмена и финансового обмена. Обстоятельно об этом смотри на сайте www.voda-spb.ru в работах Мёртвая вода: краткий курс с того времени, как названные работы начали распространяться в обществе. Со стороны профессиональных экономистов никаких возражений и указаний на то, что в математике допущены какие-то ошибки, не последовало. Значит, выводы не по нраву тем, кто оплачивает экономистов-профессионалов, и они не кусают руку, с которой кормятся.